Внезапно его потянуло за город. Мотоцикл. С тех пор, как его избрали в парламент, он ни разу не пользовался этой машиной, грозившей растрясти все его достоинство. Но сейчас он решил извлечь мотоцикл и прокатиться. Быть может, от тряски у него созреет решение. Он вернулся домой и не застал флёр. Завтрак не был заказан — Майкл поел ветчины и в два часа отправился в путь. С грохотом проскочил он Чизик, Слау, Мейденхэт, переехал через реку и запыхтел к Рейдингу. У Кевершема опять переехал мост и покатил на Пенгборн. На береговой дорожке он прислонил мотоцикл к кустам и сел покурить. День был безветренный. Между стволами тополей виднелась серая гладь реки, на ивах уже появились сережки. Он сорвал ветку и прочистил ею трубку. Тряска пошла ему на пользу. Мозг его стал работать. Война! Тогда он не знал колебаний. Впрочем, тогда он не знал флёр. А теперь, решая этот вопрос «ехать, не ехать», Майкл, казалось, провидел свою будущую семейную жизнь. Решение, которое он примет, повлияет, может быть, на следующие пятьдесят лет жизни. Взяться за плуг и по первому же требованию отступиться. Можно пахать в сумерках, криво, но лучше слабый свет, чем полный мрак. Лучше кривая борозда, чем никакой. Он не знает пути лучше фагортизма. Он должен за него держаться. Будущее Англии. Где-то неподалеку захихикал Дрост. Вот именно. Но, как говорит Блайт, нужно привыкать к насмешкам. Конечно, если Флёр хочет, чтобы он остался в парламенте, а она хочет этого... Она поймет, что он не должен отступать от намеченной программы, как бы это ни забавляло дроздов. Она не захочет, чтобы он стал безличным флюгером, ведь как-никак она его жена, с его карьерой связана и ее собственная. Он смотрел на дым от своей трубки, на серые нависшие облака, на белых коров за рекой, на рыболова, Он крутил сорванную ветку, любовался желтовато-серыми бархатными сережками. Ему стало, наконец, спокойнее. Но было очень грустно. Что сделать для Флёр? На этой реке, так близко отсюда, он ухаживал за ней. А теперь вот на какой риф наткнулись. Что ж, ей решать, затонет их лодка или нет. И вдруг ему захотелось поговорить со старым Форсайтом.